Письмо, двадцать второе. приветствует Луцилия. Ты понял же, что пора освободиться от всех этих на вид почетных, на деле никчемных занятий, и спрашиваешь только, как этого достичь. Но иные советы нельзя давать за глаза».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 Есть спасительный выход, если не спешить прежде времени и не мешкать, когда время настанет. Наверное, ты спросишь, каково на этот счет мнение стойков? Ни у кого нет повода хулить их перед тобою за безрассудство. Они скорее осторожны, чем храбры. Ты, быть может, ожидаешь услышать «позорно отступать перед тяжелым грузом».